Глава двадцатая Нас с Викой затащили в какой-то дом посреди леса и заперли в комнате. Викин телефон забрали. Слышно было, что Даниэль что-то кричит в соседней комнате, но разобрать слова было трудно. Я удивлялся Викиному спокойствию. По-моему, я волновался больше, чем она. Наверное, это так спортивное ориентирование закаляет. Надо тоже в Москве записаться. Еще бы доехать до этой Москвы. А в Москве Вики не будет. Умница, не знаю, куда подевалась. Даня не говорил, откуда у него это видео. Может, попробовать через печку вылезти? Как Дед Мороз? Как то угодно. Главное убираться отсюда. А может, через окно? Посмотри, какие на окнах решетки. Есть у меня одна мысль про эти решетки. Я сунул руку под подоконник, щупал, щупал и нашел. Я наклонился вниз, отковырял кусок скотча и достал маленький ключик. — Откуда ты узнал про ключ? — У бабушки дома ключи от решеток точно так же хранятся, чтобы не потерялись. Я тихонько приоткрыл окно. Замок поддался не сразу, видно, его вообще никто никогда не открывал. А про ключи подавно забыли. — Давай, ты первая. — Давай ты лучше первый. Почему всегда как самое пекло, так дамы вперед? — Дама. Ты сама не вылезешь со своей ногой. Вика подошла. Я ее подсадил, но нога у нее не сгибалась. Вики было так больно, что она зажала рот рукой, чтобы не закричать. Эй, что там затихли, молодежь? послышалось из-за стены. Я прикрыл решетку и окно и плюхнулся на кушетку. Дверь распахнулась, и в комнату валился огромный бугай. Сидим? Вот и сидите тихо. А то я вам... Он пригрозил кулаком и снова нас запер. «Давай ты сам попробуешь вылезти, а я тут останусь. Ты сбегаешь за помощью, иначе мы вообще отсюда не выберемся». «Я тебя не брошу». «Серьезно?» «Конечно, не бросишь. Нам еще краснокнижные растения изучать. Давай, лезь и поторапливайся». Я вылез в окно и осмотрелся. Вроде никого. К выходу идти не стоит, увидит. Я пошел в дальнюю часть участка. В самой глубине возле куста Мушмулы стоял бассейн с дельфинами. Бассейном его назвать было сложно. Скорее, просто какая-то ванна, и в ней почти не было воды. Ужасное место для дельфинов. И зачем они спасают людей? Ведь люди совершенно не умеют с ними обращаться. Я поискал дырку в заборе, но не нашел. Дальше были заросли крапивы. Я решил перелезть через забор. Сначала у меня неплохо получалось, Я вскарабкался наверх, перекинул ногу, потом другую, и уже было похвалил себя, как в глазах помутилось, и я свалился в крапивные заросли. «Все-таки я вылез», — подумал я. Руки, ноги, лицо все жгло от крапивы. «Надеюсь, хватит уже всяких происшествий. Теперь-то уж должно повезти». И тут я увидел над собой страшный зубастый оскал какого-то дикого животного. «Это медведь». Надо притвориться мертвым. Я про это по литературе читал. Я зажмурился. — Ричард! Ричард! Он свой! — услышал я знакомый голос. — Топчеев! Дядя Толя! — закричал я и осекся. Ведь теперь все сходится. Топчеев заодно с бандитами, иначе как бы он меня нашел? — Тю! Ты чего разлегся? Загораешь? — Я все право знаю. «Вы незаконно вылавливаете дельфинов, и для этих целей даже научили умницу с ними разговаривать!» «Ну, ты, брат, загнул. Давай руку. Если бы я мог научить собаку разговаривать с дельфинами, я бы сам себе Нобелевскую премию выписал». «А как вы узнали, что я здесь?» «Как-как? Во-первых, ты мне звонил. Во-вторых, я на видеоблог подписался. А в-третьих, я сам за этими ребятами присматриваю». «Дядь Толь, так это все не вы!» «Нет, Никит, я. Собственной персоной. Со мной Ричард, и ты с нами. Сейчас мы этих гадов будем ловить». «Дядь Толь, там Вика ногу поранила. Дельфины в ванне умирают. Им, наверное, очень плохо. А где умница, я вообще не знаю». «Дельфинам я уже отряд Дельфа вызвал. Они в пути. Колесников тоже едет. Но пока нужно быть осторожными». Иначе можем спугнуть их или навредить твоей подруге.